чтобы спасти тебя, друг мой. О, я приму на себя наказание, Господи. Правда ли, сказали испуганные Аннета, вбежавшие в комнату, что барышня теперь на всю жизнь на воде и на хлебе? Ну, что ж такое? спокойно сказал Евгений. Как что такое? Я буду есть, как царица, тогда как барышня будет кушать хлеб чёрный. Нет. Нет. Полно замолчи, Нанет. Пожалуй, я буду нема как рыба, но вы увидите, увидите. Гранде обедал один в первый раз в продолжении 30 лет своей жизни. Вот вы теперь точно в довед судёр, сказала Нанет.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 и госпожа де гроссен с своим сыном все удивились не видя ни госпожи гранде ни евгении жена больна сегодня евгений сидит вместе с ней спокойно отвечал старик час спустя когда гости наговорились досыта госпожа де гроссен ходившая наверх навестить больную возвратилась всякий поспешил узнать о здоровье хозяйки Очень-очень плохо. И в её лита болезнь чрезвычайно опасная. Нужно вам позаботиться, Гранде. Посмотрим, посмотрим, сказал старик Рассеенн. Наконец все откланялись. Когда вышли из дому, госпожа де Грассен сказала Крюшо: У них какая-то новость, и что-то неладно. Мать и очень дурно, а дочь с заплаканными глазами уж не выдают ли её замуж против воли. Когда старик лёг спать, Нанета на цыпочках пробралась в комнату Евгения и показала ей готовый пастет в кастрюльке. "Кушайте, государя", -ка, сказала добрая служанка.